15 мая 2019 года линия Российско-украинского фронта по границе Херсонской и Николаевской областей. К середине мая тяжело повреждённая, но не добитая структура ВСУ более или менее восстановила свою функциональность. Пока российская армия ликвидировало в котлах остатки Донбасской группировки украинских войск и зачищал территорию левобережья от мелких разрозненных групп и дезертиров. По ту сторону временно стабилизировавшегося фронта шли свои процессы. Вровно избывшего оперативного командования Запад был заново воз создан Генштаб ВСУ, который возглавил отборный отошный мерзавец Генерал-лейтенант Павлюк одновременно назначен главнокомандующим всем тем, что осталось от вооружённых сил Украины. Оперативное командование Север, благополучно отступив из Чернигова на правый берег Днепра под дамбой Киевского водохранилища, преобразовалось в штаб северо-восточного фронта, местом дислокации которого пан Павлюк назначил город Бердичев. Оперативное командование Восток Чья штаб-квартира располагалась в городе Днепре, преобразовалась в штаб юго-восточного фронта и на всякий случай убралась подальше в город Кривой Рог. Оперативное командование Юг покинуло Одессу перед самой высадкой российского десанта и обосновалось в городе Берёзовка, отныне именуясь штабом Южного фронта. Операция "Майская гроза" имевшую целью освобождение Одесской и Николаевской областей, окружение Днепропетровской группировки украинских банфформирований, а также деблокаду Приднестровья готовилась под бдительным взором натовских разведывательных спутников. Но несмотря на этот прискорбный факт, произошедшее стало полным неожиданностью как для Генштаба ВСУ в Ровно, так и для штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. что снабжала своих украинских подопечных разведывательной информацией. Но как же иначе? Ведь при концентрации ударных группировок строго соблюдались методы маскировки, конспирации и стратегической дезинформации противника, включающие активное использование надувных макетов танков, БМП, самоходных орудий, реактивных установок, вертолётов и самолётов. Ложные концентрации войск создавались не только напротив Днепра и на Киевском плацдарме, но и на территории Белоруссии, войска которой в первых числах мая затеяли чехарду совместных учений с ВС РФ. А вот это было уже серьезно, потому что со стороны Белоруссии в любой момент мог последовать удар в глубокий тыл ВСУ, перерезающие напряжённо пульсирующие линии коммуникаций, что по сей день связывают бывший киевский, а нынче винницкий режим с его западными покровителями. Ещё месяц назад, когда стало ясно, что на Донбассе молох русского наступления насмерть заживал от половины до 2/3 кадровой украинской армии вместе со всем тяжёлым и стрелковым вооружением, а также мобилизационными складами, по всей Восточной Европе начался великий шмон на предметы остатков советского и постсоветского вооружения и боеприпасов. Несмотря на то, что с момента распада организации Варшавского договора прошло уже 30 лет, на складах бывших союзников СССР завалялось немало разного стреляющего старья вместе с боеприпасами. Процесс был ещё в самом начале. И быта техника, которую не жалко, нуждаются в серьёзном восстановительном ремонте. Как минимум, замене помутневшей оптики и изгнившей электропроводки, а как максимум в полной переборке до последнего болта с заменой всех дефектных деталей. Правда, в этих странах имеются экземпляры вооружения посвежее, поступившие на хранение совсем недавно. или вовсе стоящие на вооружении местных армий, но с ними правительства Польши, Чехии, Словакии, Румынии и Болгарии расстаются крайне неохотно. На особых позициях по поводу поставки вооружения и боеприпасов стоит Германия, правительство которой изо всех сил стремится пролезть между давлением со стороны США и желанием не разорвать экономические связи с Россией. Мамочка Меркель не желает, чтобы немцы таскали каштаны из огня для американского дядюшки Дональда, но при этом её политическая позиция отличается крайней уязвимостью. Германия побеждённая и оккупированная страна, а её канцлер больше похож на главу туземной оккупационной администрации, чем на политика, возглавляющего правительство суверенного государства. В руках За океанский хозяин держит поводок переменной длины. Иногда он кажется бесконечным, и немецкая овчарка может делать почти всё, что захочет, но иногда привязь сокращается до предела. После последнего саммита НАТО поводок изрядно укоротился, хотя простор для манёвров у Германии ещё имеется. Команда Меркель должна уйти, ещё не поступила, и в Берлине надеются, что и не поступит. Но самым конкретным и определённым способом высказалась Венгрия. Эта страна нагло скрутила кукиш и сунула его под нос генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, мол правительство Виктора Орбана не участвует в этом аукционе невиданной щедрости. Будапешт не желает ссориться с великой страной на востоке, из которой он получал необходимые для существования ресурсы прежде и планируют получать в дальнейшем. На протяжении XX века Венгрия дважды принимала участие в европейских походах на восток, и оба раза дело кончалось для нее плохо. К тому же по стране широко разошлись несколько тысяч мигрантов-беженцев из-за врат после окружения и пленения, выбравших эмиграцию в XXI век. Это беженцам из Африки и Ближнего Востока в Венгрии не рады. а своих земляков из другого времени принимают охотно ведь для этих родных по крови и вере людей мама это мама папа это папа если ребёнок родился мальчиком то он вырастет мужчиной а если девочкой то женщиной и никаких трансгендеров однополой любви бодипозитива и прочих извращений от них ждать не стоит Наилучший человеческий материал для укрепления традиционного общества. Исходя из имеющихся у них данных, тщательно собранных в Москве на Фрунзенской набережной, в штаб-квартире НАТО пришли к выводу, они избежнесть российского наступления в полосе северо-восточного фронта в комбинации с одновременным ударом со стороны Брестской области Белоруссии. Иначе бурную деятельность на Киевском плацдарме, а также к северу от украинско-белорусской границы интерпретировать было нельзя. К тому же, на том направлении отметились многие российские журналисты, так сказать, первого и Шлома. Репортаж за репортажем в стиле Броня крепка и танки наши быстры. И там же в Киеве всё чаще мелькал Рамзан Кадыров со своими добровольческими батальонами. Туда же, после ликвидации котлов на Донбассе, перебрасывались части народной милиции ДЛНР. Формировался корпус охраны тыла, однако в Брюсселе думали, что к Киеву стягивается ударная группировка. Такое понимание тактической обстановки в Пентагоне и Брюсселе было оформлено в виде документа, завернуто в бумажку с надписью «МИ-6» сообщает, и спущено в ровно, генералу Павлюку и прочим его поддельникам по остаткам ВСУ. Если бы вопрос, собирается ли Белоруссия напасть на Украину, задали президенту Лукашенко, тот только повертел бы пальцем у виска и сказал со своим неподобающим акцентом: "Да вы что? С ума сошли? Какая война? Мы тут бабло рубим на обе стороны разом". Еду туда-сюда, успеваем поворачиваться, так что передохнуть некогда. А вы о войне. Но по счастью, никаких вопросов белорусскому президенту никто не задавал, а вместо того, на польско-белорусской границе начали концентрироваться армейские части НАТО. В первую очередь сами поляки, за ними американцы, французы и британцы, и даже немножко датчан. А в Литве заговорили о том, что надо бы перекрыть русским Калининградский транзит. Впрочем, эти разговоры пока оставались только разговорами, ибо в Брюсселе опасались перехода конфликта с Россией в фазу открытого вооружённого столкновения. И дело тут было не в возможной ядерной войне, что нежелательно для всех сторон сразу, а в том, что Россия не собиралась начинать такую войну первой. Но исключала для себя возможность ограниченного ядерного конфликта. Если уж в Европе или где-нибудь ещё начнут рваться ядерные заряды, то свою долю сладкого получат все союзники по НАТО, и не только они. С какой стати, например, в стороне от общего веселья должна остаться недружественная к России Япония? И почему бы не оказать помощь товарищу Киму в ликвидации незаконного южнокорейского режима. Такой подход остужает горячие головы в Брюсселе и в Вашингтоне даже лучше ведра ледяной воды, только успевай фыркать и отплёвываться. Речь товарища Сталина на параде в честь Дня Победы слышали все, и не только слышали, но и намотали на уши И в Вашингтоне, и в Брюсселе понимали, что Красная армия далеко уже не та, что была 22 июня 1941 года, и даже не та, что была в 1945 году нашей истории. Слишком много стреляющей обновки натащило её через врата со складов длительного хранения Российской Федерации 21 века. Слишком велик кураж победителей Гитлера отвоевавших всю Европу, сказал Сталин. Долг платежом красен. И теперь миллионы советских бойцов, причём вполне прилично вооружённых, злых и с боевым опытом, появятся на европейском театре военных действий. Остановить это было можно ядерным оружием, но по изложенным ранее причинам для коллективного Запада такой выход неприемлем. Не ради всеобщего уничтожения затевался Майдан на Украине, а только ради всемирного ослабления России и обогащения США. Итак, пока хохлы и их покровители ждали удара на севере, перекапывали дороги и создавали завалы на лесных дорогах, настоящая гроза назревала на юге, где надувной техники было минимум, а настоящий максимум. Ну и, соответственно, разведка В местности, где пророссийские настроения испытывают от 50 до 70% населения, а проукраинские от 5 до 10, части непобедимого украинермах то чувствуют себя как голые педики на Красной площади. Со всех сторон на них смотрят, показывают пальцами, откровенно ненавидят и только ждут момента освобождения. И не просто ждут, а о сообщают обо всех передислокациях националистических формирований по специальным адресам в интернете. По этому поводу в украинских тылах как раз сейчас отдельная истерика. Там про украинские активисты на дорогах, крышах и стенах домов массово ищут метки, видимые только при ультрафиолетовом облучении. Мол такую разметку наносят русские диверсанты, чтобы корректировать артиллерийские и ракетные обстрелы. Чушь, конечно, но психически незрелым личностям такая игра в казаки-разбойники нравится. Ровно в 4 часа 30 минут утра русская артиллерия взревела на одесском, херсонском, Николаевском и запорожском направлениях. Через светлеющее предутреннее небо косо полетели огненные стрелы с анцепёков Не оставляя украинским боевикам, засевшим в нас скоро вырытых окопах, ни одного шанса выжить. Одновременно с этим началось наступление в районе Ачакова, поддержанное артиллерийским огнём с российского берега Днепро-Бугского лимана. А скатерифов и судов на воздушной подушке высадился ещё один тактический десант в районе Порутина. Едва отгрехотала артподготовка, и вперёд пошли штурмовые группы. В воздух над полем боя поднялись беспилотники-корректировщики и носители установок лазерной подсветки, а артиллерия и РСЗО вместо шквальной стрельбы чугунием перешли к точечной работе китоловами, краснополями и реактивными снарядами, оборудованными системой лазерного наведения «Угроза». Впрочем, иногда, когда цель была очень жирна, По ней отрабатывали полными пакетами, не корректируемых РСЗО или гаубицами. Команда «Дивизион», «НЗО Ольха», «Дуб», «Береза», «Ясень», «Осина», «Взрыватель Осколочный», «Пять», «Десять» снарядов, «Беглый огонь» и «Сотня» или «Две ОФС» классической, так сказать, конструкции, Лавины обрушиваются над отступающую колонну у Кравермахта, выявленные позиции артиллерии или дивизионного комплекса ПВО. К полудню на Херсонском участке фронта наметились быстро разрастающиеся разрывы фронта под Посад-Покровским, Снегирёвкой, Архангельским, Высокополем и Осокоровкой. И в них тут же стали втискиваться танки и мотопехота. На Одесском участке фронта такие же разрывы случились под Дачным и Александровкой, а на Запорожском плацдарме — в районе Солнечного и Новослободки. Только в направлениях вспомогательных ударов масштабы боевых действий были гораздо скромнее, чем на направлении Херсон-Николаев и Новая Каховка-Кривой Рог. Отразить этот решительный натиск Южному фронту в СУ оказалось нечем, Отдельные попытки нанести контрудары немногочисленными резервами неизменно срываются с верхом метким огнём артиллерии и РСЗО. Вообще-то эту систему огневого воздействия на сильного, упорного и хорошо вооружённого врага всю в сборе готовили для широкомасштабных поисковых испытаний за вратами, когда на завершающем этапе войны с нацизмом, гитлеризмом на территории самой Германии Вермахт будется сопротивляться с отчаянием загнанной в угол крысы. Решение прихлопнуть Гитлера как муху газеткой было не военным, а политическим и не афишировалось, а потому военные готовились к грядущей кровавой мясорубке со всей надлежащей серьёзностью, не расслабляясь. Но случились в Торге, Донецке врата. Приоритеты у политического руководства поменялись. Так что с Гитлером и его миньонами покончили по-быстрому, обратив всё накопленное богатство против не братьев по разуму с Украины. При этом одновременно с началом наступления под Запорожьем, Херсоном и Одессой для предотвращения манёвра резервами со стороны остатков ВСУ ударами крылатых ракет воздушного и морского базирования, российская армия уничтожила 70% всех тяговых электроподстанции на железной дороге, контролируемой националистическим режимом. Имея развитую атомную и гидроэнергетику, а также недостаточное количество нефтяных месторождений, всю свою историю Украина делала ставку на электрификацию своих железных дорог и укомплектовала локомотивный парк почти одними электровозами. И вот после удара по тяговым электроподстанциям всё движение по укрозализнице стало раз и навсегда ибо ремонтных комплектов хватает только на восстановление 20% повреждённых трансформаторов резервы у ВСУ на севере ждали наступления со стороны Бреста и Киева а настоящее русское наступление случилось на юге и чтобы перебросить войска и технику оттуда сюда требовалось преодолеть почти 800 км что при бездействующей железной дороге означало необходимость почти неделю гнать войска в колоннах, расходуя драгоценный соляр и моторесурс. Милега Гудырян сказал бы, что это невозможно. Половина танков от повышенных нагрузок просто поломается, но к счастью для Укропа, так техника позднесоветского изготовления способна выдержать и не такие нагрузки. Впрочем, и в штаб-квартире НАТО и в ровно Среди украинских вояк с атошным опытом имеются опасения, что едва они бросят свои резервы маршем на юг, как зловредный Путин всё же нанесёт удар на севере. Украинская армия сейчас после разгрома Донбасской группировки слаба как никогда. Мобилизация идёт со скрипом. Обеличивается не более 10% повестков А вооружие и боеприпасы с запада только начали поступать. Да и западу там не очень хорошо. Санкционный удар ушёл в пустоту, точнее, Россия от него уклонилась. А вот отдача, импульс, который согласно третьему закону Ньютона всегда равен импульсу удара, врезал западным странам по самому чувствительному месту. хотя в полном объёме боль от своих действий они ещё не ощутили. Но всё равно многим из них стало неуютно, и они спрыгнули бы с бешено несущейся карусели, если бы их в спину не пинал чугунным ковбойским сапогом большой Дон. Шевелись, канальи, и так далее по тексту. Зато Россия на подъёме. Уже месяц, как промышленную активность в ней подстёгивают Не только поступающие из-за врат золотые слитки, но и инвестиционный фонд, в который, согласно бюджетному правилу, сливаются сверхнормативные нефтяные доходы. А этих доходов много больше, чем рассчитывали, ибо в условиях геополитической нестабильности цена на нефть растёт как на дрожжах. Какие 40 долларов за баррель? Стрелка спидометра мечется между отметками 100 и 110. И нервные окрики из Затиана только добавляют ей бодрости. С дисконтом российские компании продают нефть дороже, чем без дисконта до начала операций на Украине, и объёмы спроса неограниченно, ибо страны, не наложившие на Россию санкции, делают запасы или банально спекулируют российскими энергоносителями и одновременно расправляют плечи американские нефтяные компании, для которых рост цен равносилен божьей благодати. Сланцевый бум близок к своему пику, и пока не исчерпаны самые богатые месторождения, необходимо успеть снять с этого дела пенки и сливки, потом будет поздно. Собственно, самые умные из европейцев уже понимают, что бурная санкционная деятельность Трампа в западном мире идёт на пользу только североамериканскому граду на холме. а остальные союзники из-за нее несут убытки и даже могут разориться. Лозунг «Америка снова должна стать великой» ни много ни мало означает, что всем остальным предстоит обратиться в ничтожество. Вслед за ценами на нефть и газ растут счета за электричество, растет стоимость удобрений, значительную часть которых производит в обложенной санкциями России, А также ползут вверх ценники на продовольствие. По этому поводу пока никто не кричит и не бегает, но это потому, что в середине мая до зимы ещё далеко. В середине августа календарь будет совсем другой. 21 мая 2019 года обстановка на юго-востоке Украины. Наступление русской армии, начавшееся 15 мая продолжалось 5 дней и нанесло украинским войскам ещё одно тяжёлое поражение. К исходу 20 числа линия фронта за счёт переброски части украинских резервов с севера стабилизировалась примерно по линии Балта-Кировоград, плотина Кременчугского водохранилища. При этом в тылу, продвинувшейся вперёд русской армии, остались окружённые украинские группировки, забарикадировавшиеся в Николаеве, в Кривом Роге, и Днепропетровске. На первом этапе войны ничего подобного не было, и необходимость штурмовать крупные города не возникала. Российская армия громила Укра-Вермахт в чистом поле или мелких населенных пунктах, а крупные города, не занятые вражескими гарнизонами, захватывала почти без боев, с налета. И вот после месячной паузы тактика украинской стороны кардинально изменилась. Прежде живые щиты использовались от случая к случаю, только на территории бывших Донецкой и Луганской областей со стопроцентно нелояльным к Украине населением. Там, где украинские позиции изначально располагались в населённых пунктах, да и не было там у ВСУ и Нацбатов масштабной возможности прикрываться мирным населением. Ибо Мариуполь был отбит в ходе внезапной лихой десантной операции а агломерацию Северодонецк-Лисичанск освобождали рывком от российской границы в оперативной пустоте в те первые дни, когда на украинской стороне никто не знал, что и как делать. Поэтому в ходе ликвидации донбасской группировки случаи использования живого счета были эпизодическими, а жертвы такой тактики среди гражданского населения — умеренными. Теперь же все совсем по-другому. В Николаеве, собрав вокруг себя подразделения ВСУ, местные нацбаты и так называемые добробаты, участники от до добровольно пошедшие на войну против народа Донбасса и этим заслужившие особое благоволение украинской власти, укрепился верный порошанковский кадр глава Николаевской администрации Алексей Савченко. Всего Николаевская группировка Укравермахта насчитывает около 10 тысяч боевиков разной степени оснащенности и дисциплинированности, что требует к ней внимательного, можно сказать, вдумчивого отношения со стороны российского командования. Кстати, в украинские добровольческие батальоны записывалась и отборная сволочь с длинным уголовным хвостом на оккупированных территориях. Так что после передачи в руки Донецко-Луганской юстиции Эти люди должны будут дожить только до трибунала и последующего расстрела. Некоторые из добровольцев спаслись со освобождённых земель в самые первые дни операции, когда разгром ВСУ уже обозначился, а линия фронта ещё окончательно не установилась, и при некотором везении и умении на территорию хунты можно было проехать, хоть от самой границы с Крымом. Люди, у которых совесть была нечиста, Хватали всё самое ценное и компактное, что оказывалось под рукой: трёхлитровые банки с долларами и карты Приватбанка, а также жоны и детей, и всеми правдами и неправдами просачивались на территорию, контролируемую тем, что осталось от Киевского майданного режима. Благо тогда российская авиация гражданские машины ещё не обстреливала. Почти то же, что и в Николаеве, творится в Кривом Роге. Только окопавшаяся там группировка раза в 2 компактнее, и возглавил её не городской мэр Юрий Вилкул за свою оппозиционность отодвинутый в сторону, а командир 57-й отдельной мотопехотной бригады полковник Мишанчук. Но самый крутой замес представляет собой Днепропетровская бандформирование, которое возглавляет атаман «Борис, вешать будем потом, Филатов». Вот куда, помимо местной, сбежалась вся человеческая плесень с Харьковской и Полтавской областей. Пятнадцать тысяч мотивированных и прилично вооруженных рыл. Генерал Наев со своими войсками к Днепропетровску не прорвался, а вот эти правдами и неправдами, поездами, пока те еще ходили, и на машинах, просочились в этот город неожиданно для многих, ставшая оплотом нацизма на юго-востоке Украины. Свято место пусто не бывает, и как только в грязь были брошены знамёна коммунизма, на их месте начала буйно колоситься разная националистическая мерзость, не язычество и прямой сатанизм с людаецкими ритуалами. И ведь подавляющее большинство участников этих группировок составляют русские люди по крови и языку. Но коммунизм пал, и России, признававшей незыблемость постсоветских границ, они оказались не нужны. В церкви все врут, ибо каждый постсоветский интеллигент знает, что Бога нет. А от отрицания Бога до почитания сатаны — всего один шаг. И началась война. Пляска на костях. Тридцать лет цвели махровым цветом пять тысяч разновидностей различных христианских, околохристианских и нехристианских сект, группировки металистов, футбольных фанатов, националистические и прямо нацистские движения. А еще эти люди отличались тем, что не критически принимали желаемое за действительное все, что относится к ко всем представителям украинской политической нации, как антироссийской, так и пророссийской ориентации. При этом одни на глубоком глазу улгали с экранов телевизоров, а другие воспринимали эту брехню за чистую монету. А чтобы в этот процесс оболванивания и зомбирования никто не вмешивался, после первого Майдана пан Ющенко и его присные Запретили на Украине трансляцию российского телевидения. Тоже не идеального, но хотя бы частично адекватного. И, как говорили классики, лёд тронулся, процесс пошёл. К моменту второго Майдана весь этот ядовитый компот уже уварился до состояния густой однородной коричневой массы, пригодной к употреблению в качестве пушечного мяса. в войне против России. Пусть это было меньшинство, но оно было активным, крикливым и транслировало приятные уху любого украинца призывы «Украина понад усё!» «Вы боги, спустившиеся с небес! Вам все должны! Победим Рашку и запануем!» Процессы совращения, развращения и расчеловечивания Обычно идут незаметно для глаз. Человек вроде выглядит нормально, здраво рассуждает по бытовым вопросам, но в отдельных ситуациях, когда требуется проявить человечность, ведёт себя будто хищный зверь. И как зверь бросает тела своих мёртвых где придётся. А потом российские солдаты, захватив украинские позиции, удивляются, что эти кадры День за днем равнодушно перешагивали через полуразложившиеся тела своих товарищей, погибших еще в первой декаде апреля. От некоторых захистников осталась только форма, синтетика не гниет, да обглоданный червями-опарышами скелет. А все равно никто даже не подумал не то, что похоронить, но и убрать тело в сторону. И вот теперь, схваченные тугой петлей окружения российской армии, Эти люди собираются драться насмерть среди городских кварталов, не жалея ни себя, ни местного гражданского населения, которое они воспринимают не иначе, чем недочеловеков. И даже те, кто сам вышел из русскоязычной среды, а таковых подавляющее большинство, считают, что раз они обратились набили себе накölkerки с Бафометом и рогатыми чертями, то достойны волгаллы как сверхчеловеки, а остальные — не более, чем грязь под их ногами. Полностью антисистема должна была вызреть несколько позже, когда это мироощущение захватило бы уже подавляющую часть населения Незалежной, но нарыв вскрыли несколько заблаговременно, и гной, в перемешку с кровью, потек по украинской земле. Но это еще далеко не все. Ещё майданное воинство не только в окружённых городах, но и на всей прочей территории подконтрольной Винницкому правительству испытывает страх из-за того, что российская армия теперь совсем не та, что была прежде. Русские солдаты и офицеры набрались за вратами боевого опыта и ненависти к нацистам, а потому не будут иметь к необандеровцам и наследникам гитлеровского нацизма никакой пощады. А ещё украинские деятели, от штабных вровно до рядовых боевиков, боятся, что Красная армия из 1942 года, выученная российскими инструкторами и вооружённая советским оружием с моб складов длительного хранения, всеми своими бесчисленными миллионами явится в 21 век разбираться с наследниками Гитлера. И вот тогда наступит настоящий амбец. И эти опасения были далеко не беспочвены. От Донецких врат, стуча колесами на стыках рельс, уже мчатся к линии фронта эшелоны со штурмовыми бригадами смешанного комплектования. Те самые, которые планировалось использовать при штурме Рейхстага и Рейхсканцелярии. Предки готовятся вернуть долг крови потомкам, и когда это произойдёт, станет непонятно, где заканчиваются одни и начинаются другие.